Глава 15 Джузеппе мгновенно отстранился от меня и отошел на несколько шагов в бок. Краем глаза я заметила то, насколько сильно он был напряжен и с каким лихорадочным страхом блестели его глаза. Так дико. Еще ни разу в жизни я не видела подобной кричащей паники на лице у взрослого мужчины. Второй мужчина, который в это мгновение стоял ближе всего к Медичи, кинул молниеносный взгляд на Джузеппе, после чего вновь обернулся к Винченце и нервно сказал «Сеньор Медичи...» Эта девушка пыталась убежать, и мы были вынуждены... Договорить да он не успел. Винченцо, не отводя от охранника разъяренного взгляда, сжал свою массивную ладонь в кулак и ударил мужчину в лицо. Он отлетел назад и рухнул на пол, после чего больше не шевелился. Кажется, даже не дышал. Во всяком случае, грудь не вздымалась, и лицо было похоже на уродливое месиво, залитое кровью. В сгустках алой жидкости валялись выбитые зубы. Только сейчас я поняла, насколько много чудовищной силы скрывалось в руках Медича. От этого мне стало не по себе. Вновь обернувшись к Винченце и посмотрев на него, я почувствовал, как по ногам потянул холод. Оказалось, что он пришел не один. Позади Медича стоял Батиста, и теперь, когда парень вышел вперед, я его увидела. Также отметила то, каким мрачным взглядом он окинул мужчину, лежащего на полу. Медичи сделал шаг в сторону Джузеппе, но Батиста тут же преградил ему путь. Наверное, он чуть ли не единственный в целом мире, у кого на подобное хватило смелости. «Ты можешь испугать Гвидичи. Ей лучше не видеть тебя таким». Он очень тихо сказал, обращаясь к Винченце. До этого момента Медичи мало напоминал человека, скорее устрашающее чудовище, переполненное яростью, но после слов Батисты его бездушные глаза хотя бы немного прояснились. Словно эта фраза стала невидимой кнопкой в голове парня, которая пробуждала в нем что-то человеческое. «Или я сейчас надумывала себе лишнее? Я не знала и не понимала. Звон в ушах мешал сосредоточиться». Сеньор Медичи, мы не...» На этот раз Свинченцо попытался заговорить Джозеппе, но мужчина предусмотрительно держал с ним большое расстояние. «Закрой рот. С тобой я позже поговорю». Голос ровный, но слова как приговор. Когда громадина подошёл ко мне и присел рядом, я скривилась, сдвигая брови на переносице. Смотрела на него с ненавистью и отвращением, он же скользнул по мне безмерно цепким взглядом, будто пытаясь уловить каждую новую ссадину, царапины, повреждения. Я почувствовала, как его внимание коснулось моих волос и задержалась на остриженных прядях на несколько мгновений. «Что они успели тебе сделать?» Спросил он, доставая из моего рта кляп. Ладонью коснулся подбородка и провёл большим пальцем по окровавленной губе, случайно задевая ранку. Я зашипела и отдёрнула голову, чтобы он не смел меня касаться. «Развяжи меня!» В голосе твёрдая требовательность. Винченцо и без этих слов начал развязывать рваную ткань простыни, которые бы которые были перевязаны мои руки, но не сумев совладать своими огромными пальцами с маленьким узлом, просто порвал её. В это время Батиста разговаривала с кем-то по телефону, а Джузеппе, бледный, словно мел, стоял на месте. Как только мои руки были освобождены, я встала на ноги и, обогнув Меличи, пошла к двери. Куда я направлялась? Неважно. Да хоть к самому дьяволу ватно ад на чаепитии, лишь бы не оставаться тут, уйти пострадавшись. Подальше от этой комнаты Джузеппе, Меричи и Стресса, который буквально разрывал сердце. К сожалению, я не успела даже до двери дойти. Винченцо притянул меня к себе, после чего с легкостью поднял на руки. «Отпусти!» — завозилась. «Не трогай меня!» В это время в комнату зашло еще двое мужчин. Не итальянцы, а значит, не из Ностры. Это были одни из тех, кто следил за мной, пока я жила в хостеле. «Смотрите за тем, чтобы он не убежал!» Медичи кивнул в сторону Джозепа, Охранник побленел еще сильнее. Закончив разговаривать по телефону, Батиста сказал громадине несколько фраз, из которых я уловила лишь то, что кто-то вернулся и теперь ждал около ворот. После этого Медичи вынес меня из комнаты и куда-то понес. Я вырывалась и била кулаками в его грудь, но Винченцо даже брови не повёл и продолжал держать меня на руках, прижимая к себе. Мне это сильно не нравилось. Руки Медичи жгли и превращали меня в уголёк чистой ненависти. Никаких других эмоций этот человек у меня не вызывал. Даже то, что он, по сути, меня только что спас, моего отношение к Медичи не меняло. Сейчас спас, потом изнасиловал. Лучше бы он спас меня от себя и просто отпустил бы. Оказалось, что около ворот ждал мистер Порно. Медичи отнёс меня к машине немца и и, открыв дверцу, усадил на заднее сиденье «Отвези её в Брузану», — приказал Медича мужчине. «И обеспечь охрану. Остальные указания сообщу позже». «Произошло что-то серьёзное?» Мистер Порно всё же решился спросить. Он окинул взглядом мои волосы и кровь на подбородке. «Сейчас твоя задача — охранять её. Виланд, вызови Бенини. Но смотри, чтобы к ней никто, кроме тебя, и не подходил. Сейчас это важно. Я позже всё объясню». Я мысленно отметила две вещи. Во-первых, я тоже хотела знать, к чему был этот приказ и кто такой Бенинье. Во-вторых, я только сейчас узнала, что мистер Порно, оказывается, звали Вилланд. Однако я мысленно уже стала называть его то Гансом, то Адольфом. Медичи накинул на меня свой пиджак, но я его тут же сбросила. Парень закрыл дверцу машины и не увидел, что отданная им вещь упала на пол, и я пнул ее ногой, лишь бы оттолкнуть подальше от себя. Это заметил мистер Порно, но промолчал. Когда машина уже двинулась с места, я в окно увидела, что Винченцо пошёл обратно к дому. «Выпусти меня!» Я сама не поняла, с какой интонацией произнесла слова. Требовала или спросила. «Я не могу это сделать». Всё, что сказал мужчина. Дальше он меня игнорировал. Я мало понимала, что происходило. Меня отвезли в Брузану и завели на территорию, ограждённую высоким каменным забором. Там находился небольшой, но очень уютный двухэтажный дом. В комнатах чисто, но мне всё равно казалось, что тут уже давно никто не жил. Какое-то время с мистером Порно сидели на кухне, он кому-то отправлял сообщения с телефона и, будучи очень напряженным, постоянно посматривал в сторону окон. Позже прибыло больше дюжины мужчин, и, разместив их по территории сада и дома, немец немного расслабился, но все равно, следуя приказу Медичи, он постоянно присматривал за мной и других камней не подпускал. Конечно, кроме Бенини. Им оказался врач, который осмотрел меня и сильно нахмурился, увидев все ссадины и синяки. Но, тем не менее, сильных повреждений на мне не было, поэтому лекарства были ограничены соответствующими мазями. Время шло, и вот уже наступила ночь. Меня поселили в спальню, расположенную на втором этаже. Я успела принять душ, но в комнате сидеть не захотела. В коридоре около моей двери стоял мистер Порно, и я решила выйти к нему. Села на пол, от привычки постоянно трогала кончики коротких волос и несколько часов подряд надоедала мужчине вопросами, которые он успешно игнорировал. «Не знаю почему, но этот немец не вызывал у меня гнева». И это при том, что само отношение медичек к мистеру Порно было очень доверительным, почти как Батисте. Я не заметила, как заснула, но проснулась ночью уже лёжа в кровати. Наверное, меня сюда принёс немец, даже кеда с ног снял. Я долго лежала в темноте и немигающим взглядом смотрела в потолок, чувствуя, как в сонном сознании копошилась нервозность». Несмотря на то, что мне не была известна вся обстановка, я даже толком не знала, почему меня привезли в этот дом, всё равно чувствовала, что происходит нечто плохое. Всё это мне очень не нравилось. Эти мысли на меня давили и угнетали, поэтому до утра я уже заснуть не смогла и с наступлением рассвета услышала в коридоре разговор. Не могла различить слов, но узнала голоса. Это были мистер Порно и Батиста. Они о чём-то спорили». Я хотела подойти к двери и подслушать разговор, но внезапно она открылась, и ко мне зашёл Батиста. «Нам нужно поговорить», — сказал он. Кожа у парня серая, а глаза уставшие. Я предположила, что эта ночь для него была тяжёлой. «Тебе уже можно подходить ко мне?» Я всё ещё сонно хрипела. «Нет». Батиста подошёл к окну и открыл его, после чего подкурил сигарету. В комнату тут же залетел холодный воздух, и я укуталась в одеяло. «Нужно, чтобы ты убедила Винченца не трогать Отавию». «Уговорить Винченца не трогать Буджардини?» Я переспросила, поднимая обе брови. Сразу подумала, что мне послышалось. «Да». «Почему я должна это делать?» «Потому. Сейчас может начаться война между Каморой и нашим кланом. Будет много смертей и жертвы с обеих сторон. Умрут мужчины, у которых есть дети и жены. Это в лучшем случае. Будет хорошо, если не пострадают невинные. Причем тут я?» «Непонимающе моргнула. Я примерно понимала, что война двух кланов что-то сродни долгосрочному апокалипсису, но не понимала, почему Батиста приплел меня к нему». «Твою мать! При том, что из-за тебя у Винченса срывает грёбаную крышу!» «Я впервые слышала, чтобы Батиста ругался. Значит, даже он мог выйти из себя. Я уже не могу сосчитать, сколько раз он срывался из-за тебя». «Может, хватит?» «Я перебила парня и сильнее укуталась в одеяло». Я раньше уже слышала нечто подобное. О том, что я ему дорогая и так далее. А потом этот подонок поселил меня в одном доме со своей невестой и бегал из одной постели в другую. Принудил меня к тому, что я никогда не стала бы с ним делать. Я ему была настолько дорога, что он не позаботился даже подумать о том, что между мной и Отавией в его присутствии мог возникнуть конфликт. «Зачем ему париться о чем-то подобном? Ну, подумаешь, отдаст меня от Авиа какому-то мужику, чтобы он пустил меня по кругу. Какая разница, Медичи? Он себе найдет другую любовницу. Я же ему прям ужас как дорога». Я не заметила, что с каждым сказанным словом мой тон повышался, и последние слова я вообще прокричала. Сделала несколько глубоких вдохов, а потом изрекла «Пусть Медичи в аду горит со своим дорога». Батиста молча выслушал меня, стиснул пальцами фильтр сигареты, после чего прищурил взгляд и вновь нарушил. «Мой отец говорил, что эмоции мешают сохранять разум ясным. Впервые я убедился в этом, когда умерла жена Дона Медичи. Вторым ясным примером стал день, когда Винченцо узнал о том, что ты умерла. В первом и во втором случае я был свидетелем тому, как разум мгновенно мутнел и появлялось страшное буйное помешательство. В случае с Винченцо его смог хоть немного успокоить только Дон Медичи, и то спустя время. Ему тогда пришлось бросать все дела и срочно ехать в Бергаму. Я с Винченцо ничего сделать не мог». «Батиста!» «Можешь мне все этого не рассказывать?» Я видела татуировку на его теле опять-таки слышала о том, что у Медичи есть ко мне чувства. Но давай будем откровенными. Винченца больной нагло у психопата, и чувства у него ненормальные. Он не испытывает симпатии, он просто хочет обладать, попользуется и устанет. А потом что? Убьет? Отпустит? Отдаст в пользование кому-нибудь другому?» Да он просто мечта, не парень. Озорник и затейник. Что ни день, то новая интрига. Останешься живая или сегодня тебя убьют. Или, может, будешь отдана в заботу невесте? Супер! Класс! А еще он такой любвеобильный. К скольким девушкам он также испытывает чувства? Если с ними что-то случится, у Медичи на теле останется место под все татуировки. Потеста опять молча выслушал все мои негодования, после чего выбросил окурок в окно и подкурил новую сигарету. «Я скажу это лишь раз и больше никогда повторять не буду». Ты можешь не верить мне, но ты действительно имеешь на Винченса огромное влияние. Иначе бы я сейчас не пришел к тебе с просьбой успокоить его. И знаешь, Гвидича, мне бы хотелось, чтобы вы были вместе. Так у него на душе было бы спокойнее. Винченсон смог бы сосредоточиться и поднять клан на новый уровень. Но это невозможно. Ваша связь невозможна. Я не сдержалась и иронично засмеялась. Да я лучше яда выпью, чем буду с этим больным агрессивным психопатом. Я понимаю. Это было ясно уже давно. Если бы Винченцо не наделал бы столько ошибок, а ты не была бы такой недогадливой, всё могло бы быть иначе. Но сделанных ошибок уже не исправить Именно поэтому я тебя ненавижу. Ты медленно убиваешь моего брата. В таком случае, надеюсь, что он поскорее умрёт. Сказала на эмоциях. Батиста от этих слов помрачнел. Он наклонил голову на бок и некоторое время смотрел на меня. Хочешь убежать от Винченцо и больше никогда его не видеть? Да! Мгновенный ответ. «В таком случае сделай так, как я прошу. Успокой Винченца и уговори не трогать Атавию». «Как я, по-твоему, должна его успокоить? Ни черта у меня не получится». «Получится. Думаю, что ты знаешь способ, которым сможешь отвлечь Винченца на себя». Я несколько секунд смотрела на Батисту, пытаясь понять, о чем именно он говорил, а потом широко распахнула глаза и возмущенно спросила, «Ты говоришь о том, чтобы я затащила его в постель?» Не только это. Винченцо в ярости, и сомневаюсь, что ты сможешь отвлечь его простым сексом. Батиста качнул головой. Он не может тебя отпустить, но тоже считает, что ты вряд ли его простишь. А ты сделай так, чтобы он подумал об обратном. Притворись, что появились чувства, и ты начала прощать Винченцо, и не отпускай его от себя несколько дней. И сразу все проблемы решатся, я саркастично фыркнула. Атави успела убежать, но Дон Буджардини с его людьми остался в доме. Батиста начал объяснять: Сразу он сам удивился тому, что его дочь куда-то делась. Но Атавия ему позвонила и рассказала, что ей приходится прятаться, ведь некая стерва влезла в его отношения с Винченцей и создала ситуацию, которая угрожала ее жизни. И теперь, поскольку эта стерва настроила Винченце против нее, Атавии приходится прятаться. Как ты поняла, под стервой она имела в виду тебя. Отавия просила у отца заставить Винченце отдать тебя Камори на растерзание, а самого Винченце пересмотреть свои взгляды и все же жениться на ней. То есть, проще говоря, она хотела, чтобы Дон Буджардини с помощью своего влияния решил все ее проблемы. «И? Меня хотят отдать Камори?» Я хмуро сдвинула брови. Нет, Винченце этого не сделает, хотя он пришел в еще большую ярость, когда зашел разговор об этом. К счастью, обвинения Отавии в твою сторону не подтвердились, и этот вопрос был закрыт. Батиста отрицательно качнул головой. Почти всю ночь между Винченцем и Доном Буджардини шли переговоры. Есть доказательство того, что по приказу Отавии была убрана охрана в доме Винченца. Это серьезный проступок. Винченца – подручный козы Ностры. А она с помощью людей из Каморре навредила его подчиненным. Несмотря ни на что, это можно считать серьезным поводом для войны между кланами. Если смотреть на ситуацию с такой стороны, можно сказать, что люди Медичи сами его предали. Вон тот Джозепа как верный пес, бегал за Отавией этот Джузеппе из коморы «И что человек из другого клана делает в доме Медича?» «Сомневаюсь, что тебе нужно это знать. Гвидича, за последнее время происходило много всего, но тебя это уже не касается. Если все пройдет хорошо, скоро ты исчезнешь отсюда», сказал Батиста, после чего продолжил объяснять. «По сути, Атавия провела и своего отца, когда воспользовалась его людьми. То, что она сделала...» Такого никто не ожидал. Дон Каморре сказал, что отыщет дочь и проведет расследование. Если все обвинения подтвердятся, он ее накажет. Рикардо Буджардини — человек слова и чести. Все понимают, что он поступит по совести и за предательство должным образом накажет даже свою единственную дочь. Адриана Медичи поступил бы так же. За предательство он убил бы Винченцо. Батиста подкурил очередную сигарету. Но Винченцо это не устраивает. Он требует, чтобы Отавию передали ему. Если он не уступит и не оставит наказание Рикардо Буджардини, произойдет то, о чем я говорил. Все же будет война между кланами, и Буджардини можно понять. Опять-таки, если бы подобное произошло с Адрианом Медичи, он хотел бы сам наказать сына, а не отдавать его другому клану. Это боль и испытание родителя, чей ребенок оказался лживым предателем. Отец Винченцо знал об этой ситуации. Пусть скажет своему сыну отступить. «Дон Медичи доверил решение этой ситуации Винченце и примет любой его поступок. Ему самому не нравится то, что люди из Камора осмелились тронуть охрану его сына. Ты даже представить себе не можешь, насколько это дикий прецедент». Батиста опять отрицательно покачал головой. «Поэтому на Винченца можешь повлиять только ты. Отвлеки его внимание на себя на несколько дней, пока Рикардо Буджардини будет разбираться со своей дочерью. Сделай так, чтобы Винченца мог думать только о тебе». И когда проблема утихнет, все будет в плюсах. Мы избежим войны, и я помогу тебе тихо убежать. И как же ты сможешь помочь мне убраться отсюда? Мне отец поможет. Дело срочное, я решил не тянуть до личной встречи. Ночью мы созвонились и все обсудили. Я рассказал ему о тебе. И поскольку отец тоже против войны, он пообещал сделать тебе новые документы и помочь убежать, если ты повлияешь на Винченца. Откуда мне знать, что ты не лжешь? Гвидича. Мы живем по чести и правилам. Если я что-то обещаю, значит сделаю это. Я знала, что сейчас Батиста не врал, но всё равно уверенности не чувствовала. Сомневалась в том, что смогу повлиять на Винченца, об этом и сказала парню. А я в этом уверен. Попробуй и сама убедишься. Мы ещё некоторое время говорили, после чего я согласилась на условия Батиста. Он пообещал помочь мне с побегом, даже если не получится уговорить Винченца не трогать Атавию. Главное — попытаться. То есть я была в беспроигрышном положении. Когда Батиста ушёл, я ещё долго лежала на кровати. Мне предстояло показать Медичи, что у меня начали появляться к нему чувства и то, что я хотела быть с ним, а потом убежать. Навсегда исчезнуть из его жизни. Только значительно позже я вспомнила о том, что не рассказала Батисте про Дарью. Плохо. Очень плохо.